Было все темно. На востоке небо уже окрасило светло-лимонный цвет, но в поселке между домами еще держалась темнота. Сашка вышел на крыльцо. Было тихо. Сашка сошел с крыльца и подошел к умывальнику во дворике. Рядом стояло ведро. Сашка нащупал корочку льда на ведре, перебил ее кулаком и налил воды в умывальник. Стянул себе рубашку. Он долго плескался, потом тер себя полотенцем. С балмышной гусиной стаей подлетела к поселку, В тревожных трубных звуках разбился строй. Потом гуси взмыли вверх, выстроились и пошли дальше, тяжелые и уверенные птицы. Сашка стоял с полотенцем через плечо, пока не затих последний гусиный крик. По поселку он шел, держа в руке короткий прутик и похлопывая им бездельно по тротуару. Трудно было угадать, нем слепого человека стати, что по неестественной прямой фигуре и излишне четкому шагу. Был класс. Ребячьи глаза смотрели на Сашку. На доске висела карта полушарий. Как бы поправляя карту, Сашка ощупью нашел один край карты другой, повернулся к классу. Прежде чем мы будем изучать, что такое горизонт, Как велика земля и сколько материков, я хочу сказать вам о географии. Это лучшее из наук, потому что это наука о чудесах. Как фокусы спросил белобрысый мальчишка. Конопатый от чаек, свыбитый на зубах, не отрывая Сашки обожающий глаз, летит белобрысым в октинобок. Мы узнаем с вами о людях, которые ходят босиком по раскаленным углям. О реке Амазонке, где живут интересные рыбы пираньи, о летучих мышах, речной собаку, о водопадах, горах, пустынях и льдах. Для вас вся карта мира состоит из белых пятен, загадок и тайн. Таким образом, мы с вами отправимся в великие и опасные путешествия по земле. И в этом есть смысл географии. Развращение из Антарктики. Прошло время, и наступил день, когда весь Ленинград встречал дизель-электроход, доставивший домой очередную антарктическую экспедицию. Была толпа на причале. вечно волны, и швартовки были объятия, шампанское, слезы и поцелуи и снег. Встреча развеяла на какое-то время продутую антарктическими ветрами дружбу. Ивашка Прозрачный спускался по тропу один, ибо никто его не встречал и не мог встречать. Полтора года полярной жизни сделали жестче его лицо, исчезла деревенская его припухлость, и тем более выделялись глаза его, наполненные изумлением перед миром. Зимовка и антарктическая работа убрали лишнее и оставили основное. Он успел загореть во время перехода через тропики, успел приборохлиться во время захода Танжер и Касабланку. И теперь это был загорелый крепыш, ласко прозрачный, в шёбатном костюме, плащ через руку. Другой чемоданчик всегда он был лёгким, неотягощённым собственностью человека. Он растерянно покрутился среди обнимающихся, целующихся, торопящихся людей, Пошел к выходу. "Вась, Василий!" крикнул ему след бородач, обнимающий за плечи старушку маму, но прозрачный сделал вид, что не слышит. "Нас-то мне ехать на переднее сиденье рядом с водителем. Поедем в аэропорт". Пожилой таксист окинул его привычным взглядом, тронул машину с места. "С Антарктики оттуда «И в Ленинграде задержаться не хочется. «Еще вернусь, широко улыбнулся васька. Кореш у меня и связи ушел. Найду и вернусь вместе с ним". Он вытащил из кармана шикарные сигареты, вздохнул и спросил: Беломорчика не найдётся фабрики Урицкого. Шофер протянул пачку Беломора. Возьми себе. От Васьки на сигарет шофер отказался. Это тоже оставь. Оставь при костюме такой костюм требует. Механик лев Глаздееву говорил: "Ты, говорит, должен быть современным человеком, прозрачный. Ты, говорит, на переднем фронте науки". Васька сидел у Никодимача писал сказал академич писал и теперь пишет он достал с книжной полки какой-то толстый научный том мелькнула надпись академичу от верного ученика в томе были запрятаны замызганные конверты